Глава 20. Сегодняшняя ночь для Тайсима показалась самой ужасной и тяжёлой за всё время его заточения. Мало того, что тяжёлые кандалы, которые не снимали даже на сон, стёрли ему кожу до самого мяса на запястьях и лодыжках, так ещё и кошмары снились один другого отвратительней, а самое скверное, что отыскать выход из этого лабиринта мучительных сновидений никак не удавалось. Как будто бы осим не пытался ущипнуть тебя, прикусить щёку или заставить разлепиться тяжёлые веки, проснуться никак не получалось. Август едвать я забыть, я с каким-то садистским упрямством удерживали его, наслаждаясь страхом наследника и его жалкими бесплодными попытками вырваться. Сновидения юного аристократа были тяжёлыми, как болезненный бред, тягучими, подобно густой смоле, и мучительными, словно зубная боль. Ему виделось, будто его плоть пожирает ужасный кровавый демон, у которого почему-то было лицо гадёнаша Данмара. Эта тварь с широким многообещающим оскалом подступалась к нему, и Таосим всеми силами пытался отбиться от надвигающейся bestie или хотя бы оттолкнуть её. Однако она всякий раз оказывалась несоизмеримо сильнее. Монстр играючи ломался сопротивление парня и причинял невыносимую боль, разрывая его тело своими длинными когтями. Атерна дрался, легался и даже кусался, что совсем уж недостойно высокогородного, но в той ситуации, в которую оно годил в своём кошмаре, это не казалось таким уж постыдным. Но даже несмотря на все его усилия, кровавый демон вырывал из него целые куски плоти и демонстративно поедал их на глазах у юноши с противным скрипящим смехом. Когда Таосим наконец-таки проснулся, то ощущал себя так паршиво, будто и в самом деле побывал в невероятно затяжной схватке, а не во сне. Все тело ломило так сильно, будто целая армия нанятых его отцом безжалостных наставников ночь напролет дубасила парня тренировочными вещами. Удивительное дело, но казалось, что даже аниме Игнес, привычное биение, которое Атерна уже перестал замечать в повседневной жизни, сейчас безмолвствовало. Как при сильнейшем истощении, когда бьёшься на арене по половине дня без передышки, состояние молодого наследника оказалось настолько отвратительным, что он даже не сразу заметил, что его руки и ноги больше не сковывают тяжёлые цепи. Доброе утро, Тасим. Я устал ждать твоего пробуждения. Стрепинувшись и резко вскочив, аристократ увидел в своём тесном каменном жилище самого ненавистного человека, того ублюдка, который его сюда и затащил. Данмар! Проречал парень до реза, напрягая голосовые связки. Я тебя размажу! Проклятый недомерок, сделал небрежный приглашающий жест ладонью, будто у этого ничтожества и в самом деле были силы отдалить владеющего землёй. Чёрт в воздушник, недоучка, слабак, трусливый подлец. Сейчас он ответит за всё. Не отдавая себе отчета, Таосим бросился вперед, чтобы превратить ненавистное лицо своего врага в месиво из осколков костей и мяса. Вот только уже на бегу, когда наследник рода позвал свою искру, она почему-то не откликнулась. От удивления парень резко остановился, едва не споткнувшись и не пропахав носом прямо по грязному полу. Он ошарашенно перевел взгляд на свои ладони, Словно ждал, будто именно они сейчас смогут ему все объяснить. А потом поднял глаза на Данмара. «Что ты сделал?» «Что ты со мной сделал?» Истерика и ужас затопили сознание аристократа, ломая все преграды рамки установки. «Как? Как это могло случиться?» «Самый страшный кошмар любого владеющего вдруг воплотился для молодого Атерна в жизнь!» Он снова стал обычным человеком, вернулся в самое начало пути, когда едва только начинал постигать тайны своей аниме Игнес. Но вот только... А что если всё ещё хуже? А если у него попросту забрали её? «Нет-нет-нет, это всё сон, этого не может происходить в реальности». Так не бывает. Искра не может вот так вот потухнуть, чтобы с ней не делали. Надо просто посильнее себя ущипнуть, чтобы проснуться. Это просто продолжение страшного сна. Просто продолжение очередной кошмар. А, -а, -а, -а. если бы таким образом можно было избежать от реальности Тасим. Данмар с бесстрастным видом наблюдал за отчаянными попытками парня пробудить свой разум щипками. Но я боюсь, что ты себе так только наставишь синяков. Аристократ перевёл растерянный взгляд на своего пленителя, и во взоре наследника очень быстро зажглось пламя упрямства и злости. Ненависть к Данмаро придала ему силы и уверенности. Он решил предпринять последнюю попытку, она должна быть самой действенной. Юноша обхватил ладонью глубокую рану на запястье, оставшуюся после кандалов, и силой сжал пальцы. Отхлестнувший по его сознанию боль, захотелось заорать во всё горло, но тасим лишь глухо выругался. На глазах выступили слёзы, которые мешали разглядеть даже бедную обстановку его крохотной темницы. Однако, когда наследник сумел проморгаться и снова обрёл способность нормально видеть, ему стало ясно, что за те провалилось. Вокруг ничего так и не изменилось. Ненавистный Данмар всё так же стоял возле дверей, сложив на груди руки, а на месте искры по-прежнему зияло пугающее пустота, заставляющая разум заливаться в безмолвном крике. Что? Что со мной произошло? Одними растрескавшимися губами прошептал пленник. Высшее правосудие смертный А оно свершилось. Голос недомерка, которого Тасим ненавидел с момента самой первой их встречи, сделался вдруг необычайно громким, больно резанув по ушам. От чего-то стало совсем неуютно и страшно. Ведь теперь, когда анимаги гнесса аристократа безмолствует, даже слабенький воздушник сможет сделать с ним всё что угодно, и наследник, как и в своих недавних кошмарах, не сможет ему ничего противопоставить. Какое правосудие? Парень попытался заставить себя говорить твёрдо и уверенно, но из его горла вырывался лишь жалкий дрожащий писк. "О чём ты?" "О тебе." Последовал непреклонный ответ. "О твоём отце, о вашей семье, которая попрала все мысленные заветы Великого Стража. Ты был наказан, Тасим, наказан за свои мерзкие проступки. Я был твоим испытанием." последним шансом ты мог доказать, что отличаешься от своего родителя, но провалился. Дьявол тебя раздели. Что всё это значит? Вскричал в отчаянии отец, носились осмыслить происходящее. Почему ты так странно разговариваешь? Что за чёрт ты несёшь? Скажи прямо, что ты пытаешься донести до меня? Я думаю, ты и сам уже всё ощутил. Ты больше не владеющий, и вряд ли когда-нибудь им станешь снова. Слова, прозвучавшие хуже смертного приговора молотом ударили по перепонкам и впились раскалёнными гвоздями в мозг парня. Больше не владеющий. Что за вздор? Как такое вообще может быть? Нет. Я не верю тебе, ублюдок. Тай Сим схватился за голову руками и совсем по-детски затряс ей, как будто его отрицание могло что-нибудь изменить. Ты просто накачал меня какой-то дрянью. Я нахожусь в наркотическом бреду, только и всего. Ведь ты подлец уже пытался меня чем-то опаить этой шелухи, а когда не вышло, вероломно подбросил заряженный артефакт. Это вполне в твоём духе. Скоро всё должно пройти. Скоро всё придёт в норму. Скоро я приду в себя. Окончание фразы было сказано аристократом заметной тише, потому что он говорил это не для своего пленителя, а для самого себя. Ничего не пройдёт, тасим. Слова Данмара грянули под низким потолком подобно приговору. Отныне ты лишён милости небес. Откуда тебе знать? Зъявился Атерн, словно утопающий, хватаясь за последнюю соломинку. Может, это всё временно. Мне просто нужно отдохнуть и нормально поесть. И тогда, и тогда ничего не изменится. Я знаю. Потому что я лишил тебя искры. Я его посланник. Не понимаешь, что задумал этот ублюдок, а потом он насторожившись, аристократно вглядал за тем, когда Нмарм медленно снимает с себя расшитый дуплет. Под ним он не носил совсем ничего, даже захудалой сорочки, и выглядело это весьма странным. «Поди, Ниц, смертный, и докажи, что готов начать искуплять свои грехи!» Таосим раскрыл уже был рот, чтобы послать ко всем демонам этого непонятно кем себя возомнившего слабака, но оказался перебит штормовым порывом ветра, который в замкнутом пространстве оглушил его словно удар обухом по голове. Наследник великого рода упал на грязный каменный пол, словно какой-то паршивый бродяга, и позорно растянулся на нём. Ладонями он размазывал по своему лицу слёзы, которые безудержно катились из его глаз, но не потому, что он их стыдился, а потому, что они мешали ему смотреть на ожившую легенду. Это было невозможно. Мифы. Они не врали. Ангелы существуют. Великие воители, шедшие самим в органы в схватку против демонических орд, воплощение битв и дети войн, те, кто прорубился сквозь бесчисленные орды нечисти и вознёсшиеся вместе с великим стражем на небо. И один из них сейчас стоял перед Тасимом. Величественные чёрные крылья ангела занимали почти всё свободное пространство тесного узилища. А аристократу пришлось предельно съежиться, чтобы ненароком не коснуться их благородного оперения. Он и так уже сильно провинился перед высшим существом, и такого святотатства позволить себе уже никак не мог. А ведь если задуматься, то все было очевидно с самого начала. Из ниоткуда приходит мальчишка десятка лет от роду, называется простолюдином, но ведет себя как истинный вельможа. Выходит раздетым против закованного в металл противника, который старше, выше и сильнее его, всего с двумя несуразными кинжалами, и побеждает. Затем он убивает подослу нового притёра из рода Иматира, не сумевшего даже с помощью своей искры убить этого ребёнка. И даже натравленные его отцом раба торговцы, тайком проведённые в центр города, умерли при странных обстоятельствах, оставив после себя огромную кучу проблем. Ворган всесильный Но ну как можно быть таким слепцом? Всё ведь с самого первого дня просто кричало о том, что это не просто какой-то мальчик. Подумать только, их семья посмела покуститься на ангела. Наивные глупцы. Но с другой стороны, разве есть в мире такой человек, который смог бы подобные обстоятельства предвидеть? -про Прости. Миф. Миня. только и сумел выдавить в перерывах между всхлипываниями таосим Я я не ведал не знал всё ты знал, смертный, и от этого твоя участь будет только тяжелее. Всякий в этом мире должен жить по чести, свято чтя заветы Воргана, ведь это и есть та плата великому стражу, который он берёт за свою защиту. И втрое тяжелее твоя вина. Ведь ты избрал военное ремесло своим призванием. О том, что я говорю, известно всем, даже малым детям. Неужели станешь пытаться меня убедить, что ты глупее ребёнка? Прошу, глупей меня! Внезапно завопил Аристократ, разбрызгивая слюну. Лучше вообще не жить, чем оставаться вот таким. Ты не заслужил смерти, Тасим, прозвучал жестокий ответ. Тогда Тогда я всё сделаю сам, выпылил наследник, стискивая в решительности кулаки. Не сделаешь, потому что этим ты ещё больше разгневаешь Воркана. Ты знаешь, как он презирает самоубийц. Тогда ты лишишься своей искры навечно. А сейчас сейчас я могу вернуть её. Тут же встряпенился Атерн, уцепившись за последнее слово. Это будет зависеть только от тебя одного. «Я все сделаю!» Фанатично пообещал Таосим, заламывая руки. «Больше я не запятнаю свою совесть ни единым проступкам, которые мог бы быть неугоден в органу!» «Нет, смертный, этого слишком мало!» Данмар смотрел на пленника сверху вниз, и в его взгляде не было ни капли сострадания или сочувствия, только отражение безразличной вечности, которая взирала на несчастного аристократа как на жалкое насекомое. Так да что? Что мне сделать, чтобы искра снова ожила? Молодому Атерну хотелось разрывать собственную грудь ногтями, лишь бы избавиться от ощущения зияющей пустоты на том месте, где когда-то мерно пульсировала его искра. Сейчас он был готов на что угодно, лишь бы снова ощутить её прекрасное и ласковое тепло. На что угодно, даже если ангел назначил ценой его глаза, руку или ноги, он отдаст всё. Лучше быть колекой физически, чем душевно. Иди домой, Тасим. Со временем ты и сам поймёшь, что должен делать. Только знай, что вернуть доверие великого стража будет непросто. Непросто и не быстро. А пока просто ступай. Величественные крылья, которые своей чернотой могли посрамить самую тёмную зимнюю ночь, исчезли будто их и не было. Теперь в тесном каменном мешке остались только Аристократ и Данмар, которого никак уже не получалось воспринимать обычной мальчишкой. Внезапно ворвавшиеся в помещение порывы ветра распахнул дверь и поднял целое облако пыли. Тасим зажмурился, когда ему по глазам хлестнуло мелким ссором, и принялся остервенело тереть их, пытаясь выгнать все попавшие под веки песчинки. И когда наконец заволакивающая взор мутная пелена спала, то он обнаружил, что находится в своём узилище совершенно один. Парень не заметил, как ангел ушёл, унося вместе с собой самое дорогое, что у него только было. Отправившись блуждать по домам, в котором располагалась его недавняя тюрьма, аристократ пытался отыскать хоть какие-нибудь следы, способные указать на то, кому он вообще принадлежит. Однако грязные комнаты, кривая рассохшаяся мебель и наполовину заколоченные окна яснее ясного говорили, что обитель эта давно не видела руки хозяина и располагалась, скорее всего, где-нибудь в прикорите. Уже на самом выходе Атернов в полутьме споткнулся обо что-то и уже собирался выругаться, но с удивлением обнаружил, что это его собственный палащ. Осмотревшись повнимательней, парень обнаружил не только свою волнистую дагу, но и даже не самый дешёвый набор чистой одежды. Ангел позаботился даже об этом, ведь некогда дорогой наряд Тасим за время плена превратился в пыльные обноски. Поверх аккуратно сложенных вещей обнаружилась ещё и записка, мелкий клочок пергамента, для прочтения которого потребовалось выйти на свет. Храни эту тайну, Тасим. Вот и всё, что было сказано там. Хоть и никаких кар не было упомянуто за нарушение этого наказа, но от этого не становилось легче, ведь самая страшная казнь уже свершилась. Яркий солнечный луч, игриво ворвавшийся сквозь открытые ставни, бесцеремонно разбудил своим жаром Эриду, сильно пригрев щёку. С тех пор, как пропал её старший сын, она совсем потеряла покой, и вырвать её из объятий сна могла любая, даже самая незначительная мелочь. Пение крохотной птицы, стрекот цикады или неосторожный шаг домочадцев, даже шум дождя, который раньше всегда её убаюкивал, теперь будоражил сознание, не позволяя дрёме пробиться к нему. И ей было за что корить и терзать себя. Да, она знала, что Тасим обречён, и по своей воле приложила руку к его исчезновению, подмешав ему в питьё снадобье, которое ей дал Данмар. Но знать это не значит принять и смириться. С тех самых пор её ночи превратились в бесконечно тяжёлый бред, сопровождаемый исступляющими кошмарами. С самого заката и до позднего утра женщина металась, превращая простыни в комканное нечто, лежать на котором становилось попросту больно. И никакие увещевания и самоутешения не могли сбить накал этого невыносимого безумства. Но в то же время ложница прекрасно осознавала, что иного выхода у неё не было. Высшие силы, те, что подарили ей истинное счастье, радость материнства, пришли и требовать за это плату. Уже заодно только это благословение небес. Она обязана была принести эту жертву. Испытав абсурдную злость на небесное светило, Эрида гневно запустила подушкой в сторону окна. Слово Богу не докинула. Иначе Домину Ноеру могли донести о том, что в его доме кто-то безобразничает, а уж он подобного хулиганства спускать бы никому не стал, особенно в свете последних событий. Пропажа наследника ударила по нему сильнее, чем он хотел показывать, и совсем испортила его и без того далеко не мягкий характер. Глава семьи стал крайне раздражителен и весьма скоро нано замечания и наказаний, которые теперь были заметно жёстче, чем когда-либо. От такой перемены взвыли все домочадцы Атерна, а не только прислуга. Теперь от угрюмого ванной рапрятались даже его дочери и супруга, избегая лишний раз попадаться тому на глаза. Что уж говорить о какой-то наложнице, которая в этом поместье имела вес едва ли выше, чем сторожевая собака. Грустно подумав, что она и её господин единственные, кто действительно переживают исчезновение Таосима, женщина медленно встала с кровати. Её соседка давно уже убежала исполнять поручения строгой домоправительницы, и её отсутствие принесло ей реде сегодня просто небывалое облегчение. Причина этого оказалась проста. сложенный вдвое кусок пергамента, валяющийся прямо у ее кровати. Очевидно, что это Дан Марс снова подкинул свое послание, и видеть его не полагается никому постороннему. С замиранием сердца женщина подобрала бумагу и ещё даже не успела развернуть её, а сердце уже защемило от страха перед дурными вестями. Однако, когда она трясущимися руками кое-как развернула лист и вчиталась в первые строчки, с души её свалился такой гигантский груз, что он мог бы погрести под собой всю империю целиком. Небо проявило благосклонность к твоему сыну и оставило жизнь но наказание, которое он понес за грехи свои и своей семьи, может показаться ему даже хуже смерти. Поэтому присматривай за ним. Сделай так, чтобы он обрёл хотя бы видимость смысла в своём безрадостном существовании. Пусть докажет, что может стать другим, и тогда быть может, всё для него снова вернётся на круги своя. Твой де. Не веря своим глазам, Эрида прошла записку ещё 3-е. «Небесная тысяча! Неужели это правда? Таосим жив и скоро вернется домой! Это ли не счастье?» Словно в ответ на ее мысли, где-то в доме раздался шум и топот, совсем не характерный для поместья Атерна последних дней. Десятки слуг ринулись по коридорам, разыскивая господина, о чем возвещали их крики. «Дамин Ноэр! Дамин! Ваш сын! Вернулся! Он вернулся!» «Кто-нибудь видел Дамина Ноэра? Прекрасные новости! Дамин Таосим, он дома!» Но Гериды уже мчались по ступенькам, а Пайца в бессознательном жесте изрывали послание Данмара на мелкие-мелкие клочки. Она обязательно сделает всё, что ей наказал младший сын. Женщина окружена симо такой заботой, какой он заслуживает, но который был лишён все эти годы. И плевать ей, что будет говорить об этом Ноер. Он своим воспитанием едва не лишил своего ребёнка жизни, и она не позволит ему снова подставить юношу под удар.